Глава 506. Наживка. Закончив встречу с друзьями, Уилл снова покинул капсулу и, взглянув на время, отправился спать. В последнее время ему требовалось все меньше и меньше времени на полноценный сон, что парень, несомненно, связывал с развитием ауры. Энергия, получаемая в процессе тренировок, словно обновляла его разум и тело. Проснувшись ранним утром, он приготовил завтрак и, поев, созвонился насчет предстоящей встречи арендодатель Питер Сарком оказался ответственным, и в назначенное время они встретились в назначенном месте, в десяти кварталах от дома. После осмотра похожего на склад здания площадью 110 квадратных метров настала очередь Уилла подтверждать свою надежность и платежеспособность, для чего вполне подошла демонстрация одного из банковских счетов, которые парень использовал для ежедневных нуж семьи. Убедивший, что все в порядке, Оба подписали соответствующие документы, и заплатив за первые три месяца вперед, парень получил ключи. Признаться, он немного переживал, что сарком станет копать глубже и потребует кредитную историю, но, видимо, цифры на экране телефона оказались весьма убедительными. Само помещение имело сигнализацию и соответствующую охранную систему, так как раньше оно использовалось как склад, что оказалось хорошим бонусом, учитывая, что Уил платил пять тысяч за месяц. За полчаса до начала аукциона парень вернулся в восхождение. И так как предусмотрительно выбранная им гостиница располагалась неподалеку от здания, где тот должен был состояться, ворон благополучно добрался до его дверей. А лишь на входе ему пришлось поднапрячься, изображая из себя нейтрального персонажа, дабы система не выписала ему какое-нибудь задание от пришедших на мероприятие гостей. «Шансы на это были 50 на 50». Но иногда очень хочется верить в полезность своих действий, даже если здравый смысл и логика кричат тебе об обратном. Люди, верящие в приметы, вещи, сны и прочие ритуалы – яркий тому пример. Разительно отличающаяся от императорского дворца здания, тем не менее, имела свою изюминку, заключающуюся в обслуживании. Изысканно одетые молодые парни и девушки из представителей рас, которые общепринято считать одними из самых красивых, ходили между рядами, раздавая буклеты с предстоящими лотами и провожая гостей. Навскидку, мест в здании насчитывалось около 500, но больше половины зала пока что пустовало. Возможно, стоимость входного билета оказалась для многих неподъемной. Следуя за сотрудницей, Уилл пролистывал буклет и осматривался в поисках заказчика, надеюсь, что тот не опоздает. И, к его счастью, Каутер уже был здесь». Мужчина сидел в компании какой-то зрелой дамы, и время от времени они чуть склоняли головы, переговариваясь друг с другом. Остановив провожающую и сказав, что увидел своего старого знакомого, Ворон направился к заказчику. Подойдя поближе, коротко поприветствовал Калтера и представился его спутнице. Оказавшись рядом, он смог разглядеть ее получше. Она была худощавой, но привлекательной. Явно ухоженная кожа, а также аккуратный макияж создавали ощущение, что она щепетильно относится к своей внешности. Но, возможно, та просто умело прикрывала следы усталости, так как женщина производила впечатление ученой-особы. Такие люди чаще всего женаты на работе, и выход в свет для них – то еще испытание. Можете звать меня Оливией. Рада знакомству. Вежливо кивая парню, ответила спутница Каутера, при этом весьма неумело пытаясь скрыть заинтересованный и неожиданно бызливый взгляд. Ее последующие за приветствием слова дали ответ на незаданный вопрос. «Простите за любопытство, но Тейран сказал, что вы...» им Она сделала паузу и, оглянувшись по сторонам, чуть наклонилась вперед, чтобы продолжить шепотом. «Дракон!» Парень слегка улыбнулся и, посмотрев на мужчину, желая увидеть его реакцию, ответил. «Допустим, это правда». Каутер едва заметно вздрогнул, но, улыбнувшись в ответ, взял слово, быстро переведя разговор в другое русло. «Господин Ворон, могу ли я предположить, что раз вы здесь, то вы выполнили наш договор?» «Верно». Парень скупо кивнул, и в его руке появилось упомянутое сердце, которое он протянул собеседнику. «Подтвердите сделку». «О, да-да, момент». Мужчина с некоторой опаской дотронулся до черного сердца животного и спустя несколько секунд оно исчезло в его инвентаре. «Спасибо, я подтверждаю выполнение условий». С этими словами ворон мысленно вздохнул, увидев пришедшее уведомление. «Поздравляем, задание проклятый королевский грифон завершено». «Отлично, эта чертова одиссея наконец-то закончилась. Извините, от радостных мыслей парня отвлек голос Калтера. Что такое?» А And... я понимаю, что изначально мы договаривались, что я встречу вас в моем магазине. но раз вам пришлось добираться до Ишама, то позвольте хотя бы отблагодарить вас за даст. Собеседник вдруг прервался, его глаза забегали в поисках более подходящего слова, нежели доставка доставленные неудобства. Как и многие на императорском аукционе Тейран хорошо помнил выход ворона в качестве дракона и как все решил благоразумно не докапываться до истины. После, когда он смог успешно отбиться от одного из членов культа и вернулся к себе домой, он, разумеется, поискал информацию о короле Адамароне, и слухов, что ходили вокруг этого странного существа, показалось ему более чем достаточно, чтобы не испытывать судьбу. Поэтому на лице Калтера было отчетливо видно облегчение от того, как он ловко выкрутился из такой ситуации. И стоило признать, это действительно было впечатляюще. Если бы не краткая заминка, Уилл бы даже не обратил внимания. «Может, именно поэтому у него так хорошо идет бизнес?» Вскользь подумал разбойник, вспоминая дорогостоящую отделку, вежливый персонал и популярность рога изобилия. «Спасибо, но не стоит. Я успел просмотреть информацию о лотах и не нашел ничего, что меня бы заинтересовало. Но раз уж вы здесь, то почему бы вам не приобрести что-нибудь? Я готов оплатить пять, 5... нет, десять процентов вашей покупки». Бросив на него взгляд, ворон выдержал паузу, раздумывая над мотивами торговца. Но, казалось, они были очевидны. Для Калтера, его знакомой, а также многих других, кто присутствовал на императорском аукционе, он никто иной, как дракон. Иметь хоть и поверхностное, но знакомство с таким существом явно будет полезно. А если получится развить это знакомство, то кто знает, какими выгодами это обернется. Да, очевидно, он не просто удачливый торгаш. Уилл снова подумал о процветающем магазине Калтера. Хотя мы оба можем извлечь пользу из таких отношений. Что ж, хорошо, но сперва. Вы думаете, мне стоит тратить тут свое время? Роль бесстрастного и занятого суперважными делами существа включена. Ну, вы, возможно, не успели разузнать об этом аукционе, но как один из тех, кто всегда интересуется подобными событиями, я слышал, что последний лот является весьма уникальным древним наследием. «Ну, разумеется, любимая фишка подобных мероприятий — создать интригу и ждать притока покупателей, заинтересовавшихся старым артефактом». Парень мысленно скривил лицо, но вслух поинтересовался. «Вы здесь ради него?» «Нет», — мужчина мотнул головой. «Не думаю, что стоит это скрывать перед вами. Меня интересует с 12 и 23 позиции. Почему же не древняя реликвия?» Глаза Каутера наполнились скепсисом, и он медленно обвел взглядом толпу. «Я весьма хороший торговец. Именно потому, что хороший, понимаю, что цена на редкие товары всегда завышена. А если это какая-то уникальная, да еще и древняя вещица, то цена взлетит выше гор небесной казни. Тут каракулу не ходи». Чем дольше говорил мужчина, тем казалось более расслабленным и непринужденным он начал себя чувствовать. «Когда вы подошли, мы как раз обсуждали ее с Оливией». Продолжил собеседник и взглянул на женщину. Так и внула и присоединилась к беседе. «Верно. Компания Траста, организаторы аукциона, создали такую шумиху по этому поводу, что даже мне стало интересно взглянуть на него. Оливия является профессором Зануицкого университета, где мы с ней познакомились. Она историк, теолог и, к тому же, археолог. Изучает Тейран». Женщина положила руку на плечо Калтера и, чуть сжав, обеспокоенно взглянула на дракона. «Думаю, это сейчас совсем неважно». «Ах да, извините». Тот слегка стушевался. «Я что-то отвлёкся. В общем, думаю, вам будет весьма интересно взглянуть на это. Ведь пусть и маловероятно, но вот может быть, как-то связан с теми загадочными письменами, что вы купили у меня». «Ой!» Женщина тут же встрепенулась, когда речь зашла об её сфере интереса. «Я как раз хотела спросить вас об успехах, если... Если вы, конечно, не против. Что-то мне импонирует ваш интерес к прошлому. Но пока что ничем не могу вас обрадовать». Вуран, уже успевший заинтересоваться загадочным артефактом, решил составить компанию этим двоим, поэтому, стараясь не разрушить образ древнего, могущественного и в меру великодушного существа, решил поддержать беседу до начала аукциона.